Заглянем за сцену. Прежде чем перейти к рассмотрению игр возможного, сделаем небольшое отступление и поговорим об интересных фактах и жизни упомянутых в тексте мыслителей и деятелей. Не все эти факты одинаково полезны и даже релевантны нашей теме, но без некоторых из них повествование не может быть полным. В 1324 году Вскоре после публикации «Сумма лоджика» Уильям Оком был вызван в Авиньон для того, чтобы предстать перед папским судом по обвинению в ереси в связи с комментариями к сентенциям Петра Ломбардского. Что уж, тема серьезных последствий комментариев может в цифровой информационной среде выглядеть смутно знакомой. Затем Окому, Приходится присоединиться к совершенно другому диспуту. Генеральный министр ордена францисканцев Микеле Чизена попросил его проверить аргументы, касающиеся апостольской бедности. В результате оба они вступили в конфликт с папой Иоанном 22. Дискутировали о вопросах ограничения папской власти, и, в конце концов, 26 мая 1328 года были вынуждены вместе с небольшой группой францисканцев бежать под покровительство императора Людовика IV, Людвига Баварского. После смерти Микели Чизена в 1342 году Уильям Оком стал лидером францисканских изгнанников. И хотя католическая церковь так и не приняла ни обетов апостольской бедности, ни ограничений папской власти, учение Уильяма Окама никогда не было признано еретическим. Дополнительно отметим, что в те времена было принято именовать людей по названиям мест их происхождения, так что эти сокращаемые для удобства имена означают Уильям Оккомский и Михаил Чезенский. С учителем Мартина Хайдегера. Эдмундом Гуссерлем мы встретимся чуть позже, и для ясности некоторых дальнейших рассуждений необходимо кратко упомянуть несколько событий и жизни Фрайбургского университета 1930-х годов. После прихода к власти нацистов Гуссерль был уволен как еврей. Хайдеггер в 1933-м становится ректором университета. Вопрос его участия в травле Гуссерля Вызывает много споров. Несмотря на враждебность, который окружил его нацистский режим, Гусарль не эмигрировал, хотя его дети выехали в США. Он умер во Фрайбурге в 1938 году от Плеврита почки в полном одиночестве. Бельгийский монах францисканец, аспирант Высшего института философии Герман Лео ван Бреда опасаясь гитлеровского антисемитизма перевез в Лувен библиотеку и неизданные работы Гусорля, а также помог выехать из Германии вдове и ученикам философа. Если бы не вмешательство Ван Бреде, вдове Гусорля грозила бы депортация в концлагерь, а его архиву конфискация и гибель. В своем познании человечество очень многим обязано святому Франциску Осисскому и его ордену. Курт Фридрих Гёдель примерно в то же время иммигрировал в США из Австрии. Гёдель очень серьезно готовился к экзамену на получение американского гражданства и тщательно изучил Конституцию Соединенных Штатов и все законы штата и города его проживания. На экзамене за Гёделя поручительствовал Альберт Эйнштейн. Гёдаль пришел в некоторое замешательство, когда экзаменатор начал его спрашивать не о местном законодательстве, а о ситуации в Австрии. Гёдаль, преодолев смятение, рассказал о том, что Австрия была демократией, но стремительно превратилась в диктатуру, что и обусловило необходимость иммиграции и получения гражданства США. «Кстати», — продолжил Гёдаль, — при изучении американского законодательства я заметил, что в нем существует возможность смены демократической власти на диктатуру, безупречная с юридической точки зрения. Здесь смутился уже экзаменатор и заспешил признать ответ Гёделя на экзамене успешным. Отчет о натурализации Курта Фридриха Гёделя – интереснейший документ, его несложно найти в интернете. Там же иногда можно встретить упоминание о том, что Хаскел Брукс Карри — единственный человек на планете, в честь которого по каждому из фрагментов его имени названо три языка программирования. Действительно, есть языки программирования Хаскел и Карри, названные именно в его честь. А вот в затее с приделыванием сюда языка Брук, без «С» заметим, что парадокс «Карри» играется, вроде бы журналистами, злую шутку. Брук здесь понимается как «ручей», «поток», так как язык этот служит для потоковой обработки данных и с Хаскелом Карри непосредственно никак не связан. Дэвид Джон Уиллер — первый в истории человек, получивший степень PhD, philosophy doctor аналог звания кандидата наук в компьютер-сайенс. Его наибольшим вкладом в дисциплину вычислений стала реализация корневых механизмов исполнения подпрограмм или процедур. Первое время на заре послевоенной компьютер-сайенс переход в подпрограмму назывался переходом Уиллера. Многие ли разработчики, ежедневно выносящие повторяющиеся операции в методы, помнят, Кому они обязаны этой своей возможностью?